Глава одиннадцатая Илья плохо спал. Проснулся раньше обычного и вдобавок с головной болью. Славица всегда говорила, что терпеть ее вредно, и если бы была рядом, то непременно уговорила бы мужа принять лекарство. Но Славицы не было, и Илья не стал пить таблетку, подумал, пройдет со временем. Только боль, вопреки его ожиданиям, усиливалась. Глава одиннадцатая пульсировала уже не только над левым глазом, но и в затылке, словно зубастый злой зверёк грызла его изнутри. И уже через час после пробуждения стало такой сильной, что Илья едва мог открыть глаза. А ведь денёк предстоял не из лёгких. Нужно искать этого сома, будь он не ладен, а потом, если найти не получится, вызвать полицию и объявлять мальчишку в розыск. Телефонный звонок полоснул по нервам, как нож, и головная боль усилилась, хотя казалось, куда уж больше. Звонили по внутреннему телефону. Сморщившись, он снял трубку. Здраво. Послышался знакомый бас. Дарко, ты уже тут? Я уже 2 часа как пришёл. Вызвали. Что, что там что опять там стряслось? Я как раз к тебе хотел. Голова раскалывается. Дашь таблетку? Заходи. пасу твою никчёмную жизнь. Заодно поговорим. Окно в кабинете Дарко было распахнуто настежь. Пахло дождём, хвоей и свежезаваренным кофе. Вот, прими сразу две. Минут через 7 полегчает, сказал хозяин, протягивая Илье стакан и белые продолговатые пилюли. Илья выпил лекарство и сел в кресло, откинув голову на спинку. Дарко устроился напротив с чашкой в руке. «Тебя не предлагаю». Полувопросительно проговорил Дарко, и Илья дернул углом рта. «Какой там кофе?» «Марина уже у себя? В какие края идем на поиски?» «Ни в какие», — ответил Дарко, и Илья от неожиданности широко открыл глаза. «Неужели нашелся?» Но по кислому выражению лица Дарко стало понятно, что ничего хорошего не произошло. «Господи, Господи только бы не...» «Меня сегодня вызвали в полшестого». Примчался, как на скипидаренный. «Вызвали?» Марина просила приехать, не хотела никого другого посвящать, чтобы разговоров лишних не было. «Мне-то она доверяет», сказал Дарко, и, кажется, слегка смутился и покраснел, что выглядело довольно забавно, учитывая его возраст. «Не знаешь, милица уехала?» спросил Илья, вспомнив вчерашнюю беседу с Арсением. «Они так ни до чего и не договорились». Дарко решительно возражал против того, чтобы рассказывать обо всем Марине и поднимать панику. «Ситуация и без того непростая. Из-за погоды убытки у Марины забот полон рот. Да и что мы можем сказать? Байки эти все перескажем. Никаких доказательств, ничего серьезного. Видения, сны, старые легенды». Они поговорили еще немного, поспорили и разошлись. Арсений, кажется, был немного сконфужен тем, что взбаламутил Дарко и Илью, но вместе с тем рад, что не должен теперь один решать, что предпринять. Уехала, коротко проговорил Дарко. Дом стоит запертый. Она не соврала. Ещё трое уехали, тоже старики. Как милиться, не знаю. Её ли нас слушались или просто погостить собрались к детям. Ясно. Главная боль постепенно отпускала, сдавала позиции. Прости, я тебя перебил. Зачем Марина тебя вызвала? Ночью стало плохо Василине, той девочке, у которой видения. Дарко закашлялся, поперхнувшись кофе. Соседка по комнате утром обнаружила её лежащей возле окна в глубоком обмороке. Девочка попыталась привести подругу в чувство, перепугалась, побежала к ней. Марина услышала всю эту беготню, говорить не спала уже. Вышла узнать, что случилось. Когда они втроем вернулись в комнату, Василина уже очнулась. «Где она сейчас?» «Я осмотрел ее. Хотел поместить в стационар, но смысла никакого. С ней все в порядке. Обмороки часто бывают в подростковом возрасте, сосуды, знаешь ли». Он умолк и задумался о чем-то, склонив голову к плечу. «А Сомов тут при чем? Почему ты сказал, что его не надо искать?» Василина говорит, что видела его перед тем, как потерять сознание. Видела, где он стоял под окнами корпуса и смотрел на окна. Ей не спалось, и она подошла к окошку. По словам Василины, мальчишка тоже её заметил, посмотрел прямо на неё, а потом помахал рукой, мол, спускайся. А она перепугалась и свалилась в обморок. "Чем же он её так напугал?" спросил Илья. Ему почему-то вспомнились трупы животных в подвале и тот страх, который охватил его в заброшенном корпусе. «Девица, судя по всему, экзальтированная, истеричного склада». В голосе Дарко не прозвучало обычной сердечности. Он произнес эти слова грубовато, неприязненно. Но Илье показалось, что доктор лукавит и сам так не думает. Илья часто видел ту девочку, и она вовсе не производила впечатления комедиантки, которую хлебом не корми, да и поиграть на нервах. Всё это как-то он замялся странно из столька совпадений, что: "Ой, да перестань. У меня такое впечатление, что это не я Серп, выросший на авейных мифах и Балканах, а ты, дружище, соберись. А ведь ты снова врёшь. Тебя всё это беспокоит не меньше моего", подумал Илья, но не стал ничего говорить. Ни с того, ни с сего вспомнился сон, в котором славица сталкивала его с горы. Вчера днём звонил отцо И Илья вдохновенно врал ему, как все хорошо, несмотря на дожди. Тогда ему тоже вспомнился тот сон. Почему он так упорно возвращается мыслями к обычному сновидению? «Нервы определенно не к черту!» Так значит, Марина немного успокоилась. Мальчик жив и здоров, если разгуливает по ночам. «Да, прячется где-то. Испытывает терпение взрослых. Найдется, выдеру его собственноручно». Но хорошо, что полицию привлекать не надо. Рано или поздно он объявится. Дарко одним глотком допил кофе. Как твоя голова прошла? ответил Илья, думая о том, что Марине только одно и нужно, чтобы репутация Бодальской бани не пострадала. Это место должно приносить доход, а до всего остального ей дела нет. В обед Илья, у которого и минуты свободной везде не было, увидел в столовой Арсения, Васю и двух других подростков. Они сидели за столом возле окна и увлечённо говорили о чём-то, никого вокруг не замечая. Илья неожиданно для себя подошёл к ним. "Ничего сделать не можем", услышал он слова Арсения и поздоровался. "Добрый день". Все вскинулись, обернулись к нему, и на лице другой девочки, Кати, промелькнуло недовольство. Арсений и Дима встали, подали Илье руки. Как ты себя чувствуешь? спросил Илья Василину. Слышал тебе стало плохо. Катя фыркнула, мол, чего лезешь не в своё дело. Эта девчонка так сильно красила глаза, что за косметикой их не было видно. Хотела небось выглядеть крутой и более взрослой. Вечная ирония: в юности мы хотим выглядеть старше, а в старости моложе. Катя и Дима смотрели недоверчиво, явно желая, чтобы он ушел. Илья уже и сам жалел, что завел разговор с ребятами. «Все хорошо», – спокойно ответила Василина. «Не о чем волноваться». «Никакая она не истеричка», – подумалась Илья. «Почему ты так сильно испугалась Сомова? Это как-то связано с тем, что ты видела? Со словами милиции? Зачем спрашивать? Арс вам много чего рассказал, а вы все равно не поверили». Сказал Дима и поправил очки на носу. Я знал, что не стоило говорить. Дело не в том, поверил ли я или доктор Дарко. Просто согласитесь, что на основании догадок и подозрений решения не принимают, нужно всё взвесить. Катя снова фыркнула. В зал вошла Оксана Юрьевна, начальница Арсения, и позвала его. После его ухода стало совсем уж неловко, и Илья оставил ребят одних. Трудно с подростками, не поймёшь, что у них на уме. Илья пошёл к стойке раздачи, набрал еды, хотя голод от чего-то пропал. У него было неприятное чувство, и он не мог дать ему определения. В Бодальской бане не всё ладно, он это чувствовал кожей, спиной, мозгом, кончиками пальцев. Но вот что именно, если разбираться детально, раскладывать по полочкам, то ничего особенного. Дождь, из-за которого это место становится пустынным, капризы природы, поведение Сомова и то, что он теперь скрывается, психическое отклонение, которое просмотрели, не успели диагностировать, и оно обострилось в незнакомой обстановке. Слова милиции и некоторые совпадения, цвет луны, дети в Бодальской бане, тут уж совсем говорить нечего. Это ведь Балканы, тут всё пропитано тайнами и загадками. Невозможно всерьёз принимать во внимание фольклор и старые сказки. А совпадение? Они и есть совпадение. Видимо, периодически луна окрашивается в такой цвет, или так кажется, именно в звёздных местах. Отсюда, кстати, и взялись народные сказания о видении Василины, но это такая зыбкая материя. Поди узнай, что она там в самом деле видела, а что просто придумала. Это ведь только её слова, якобы ей прежде являлась милица. А слава можно как верить, так и нет. Илья вяло ковырял вилкой в тарелке. Всё по отдельности совпадение и вполне объяснимое явление, но всё вместе, весь этот винегрет. Он ухватил слишком большой кусок мяса и прикусил язык. От боли в голове что-то сверкнуло, и ему пришло на ум, что сказала бы славица. Его жена была удивительной женщиной. В ней диковинным образом сочетались практичность и вера в чудо. Славица умела торговаться с продавцами на рынке, отлично разбиралась в маркетинге. Это она убедила открыть магазинчик рядом с мастерской и не прогадала. И ловко управлялась с бухгалтерией, но при этом искренне считала, что если правильно сформулировать желание и загадать его в сочельник, то оно непременно сбудется. Так что она сказала бы: "Уезжай, «Уезжай отсюда, ты милый, ты хотя ты сейчас, сейчас уже слишком, слишком поздно, поздно", прозвучало в его голове. Голос Лавицы был таким родным и знакомым, в нём было столько горечи и тревоги. Илья слышал его так отчётливо, что он подскочил на месте и стал оглядываться, будто надеясь, что покойная жена где-то рядом. Обедавшая за соседним столом немолодая семейная пара врачей удивлённо уставилась на него. И он выдавил улыбку. Ничего страшного, не беспокойтесь. Женщина вернула улыбку, а мужчина продолжал смотреть настороженно. Илья схватил поднос с недоеденным обедом и встал из-за стола. Аппетит пропал окончательно, а в мозгу молотом стучала мысль: "Что это было? Разыгравшееся воображение или предупреждение с того света?" Он задал вопрос, и славица невероятным образом, пробившись к нему из мира мёртвых, дала ответ. Ему хотелось посоветоваться с кем-нибудь, хотя он никогда особо не полагался на чужое мнение. Но ситуация была нестандартная, и взгляд со стороны пригодился бы. Около 5, будто чувствуя его смятение, позвонил отцо, но разговаривая с ним, Илья понял, что не сможет поговорить об этом со старым другом. Отсо слишком далеко, там, где течёт обычная повседневная жизнь, другая атмосфера и другой ритм. То, о чём хотел сказать Илья, оттуда покажется ему нелепостью. Отсо, конечно, не поднимет друга на смех, но будет думать, что горе и одиночество разрушают его психику. Вот он и выдумывает не весь что. Так Илья и не сказал ничего. Следующее утро принесло новые проблемы. сомав так и не объявился. Вдобавок, похоже, сырость из-за постоянных дождей стала сказываться на здоровье детей. Пятеро ребят пожаловались на плохое самочувствие. Симптомы были у всех одинаковые: тошнота, отсутствие аппетита, головокружение, а слабость такая, что дети с трудом вставали с постели. Дарко и другие врачи не могли понять, в чём дело. но решили изолировать больных детей, разместив их в стационаре. Там уже все кровати заняты, стационар не рассчитан на такое количество народа, говорил Дарко Илье, когда они пошли вечером в кафе пить пиво. Там было пусто, все гости разъехались, а новых так и не появилось. Брони отменялись одна за другой. Деньги за оплаченные путёвки приходилось возвращать, и Марина ходила злая как оса. Да ещё и дети стали болеть. Сплошное невезение. Илья поглядел в тёмное окно, но увидел только своё отражение. Дождя не было. Он весь день то прекращался, то усиливался, но от сырости уже, кажется, ломило кости и ныли зубы. Сколько лет тут живу, ни разу такой напасти не было, как будто трубу наверху прорвало. К пиву Дарко заказал орешки. а Илья сухарики, жалея, что нет сушеной рыбы, как в России. У меня самого горло першит, как бы не разболеться. Они болтали о том о сём. Выпивка позволила расслабиться. И примерно через час Илья уже думал, что всё не так плохо. Подумаешь, дождь. Зарплата идёт, деньги копятся. Места здесь красивейшие, покой и тишина. Можно продать свой дом, поселиться рядом с Дарко. «Вот вы где, доктор!» Дверь кафе распахнулась, и Марина застыла на пороге. Волосы растрёпаны, лицо бледное, брови сведены к переносице. Что опять стряслось? с тоской подумал Илья. Дарко поднялся ей навстречу. Марина, твои пациенты, почти выкрикнула она. Они все куда-то подевались, пока ты тут пиво хлещешь.